Эпилог. США, штат Миннесота, город Спайсер. Уже 2 года, как Тина уехала из города. Сперва на учёбу в соседний штат, откуда она могла хотя бы на Рождество приехать домой, а потом вообще вышла замуж и укотилась к мужу в далёкую загадочную Японию. Мин скучал по сестре. Если первое время после отъезда Она с ним созванивалась чуть не каждый день, то после того, как вышла замуж, даже такое общение стало редким. Мама с отцом пытались убедить мальчика, входившего в сложный подростковый возраст, что у старшей сестры теперь иные заботы. Скоро она сможет приезжать почаще, но ну, а пока приходилось довольствоваться малым. Редкие звонки, до да сеансы связи по Скайпу с ней и её мужем. которого Мин почему-то побаивался. Парень шёл к кладбищу, куда позвали его друзья. Над головой раздавалось громкое карканье ворона, которого отец подарил сыну на день рождения. Мальчик и птица стали неразлучными друзьями и часто гуляли вместе. На удивление, ворон никогда никуда не улетал, неотступно следуя за своим хозяином. Мин пытался научить его говорить, так как прочитал, что вороны обучаемы. Правда, пока ничего не выходило. Все, что мог произнести Карр, это только свое собственное имя. Птица спикировала с дерева на плечо мальчика, когда он вошел на кладбище. Сегодня у них по плану был старинный склеп. А так как Мин был бесстрашным предводителем их небольшой команды, то Роберт и Бен... ждали своего вожака, который, заметив их, постарался придать своей походке вальяжности, поглаживая грудку Кара и ласково с ним разговаривая. Ребята поприветствовали друг друга и направились в самый дальний, тенистый уголок старого городского кладбища, где и находился таинственный объект их сегодняшнего исследования. Сам склеп был сложен из белого камня, Окружавшая его кованая оградка покосилась, ржавый замок на калитке висел на незамкнутой петле. Оплакующий ангел с отломанным крылом был смещён с постамента и валялся на земле. Кто-то его разбил совсем недавно, тихо шепнул Роберт. Карие глаза мальчишки загорелись от предвкушения грядущего развлечения. Он указал мину на отломленное крыло. Видите? Авторитетно заявил Роберт Парнем. Скол ещё совсем светлый, даже испачкаться не успел. Минки внул, соглашаясь. Ворон с его плеча перелетел на крышу склепа и стал оттуда наблюдать за деятельными мальчишками. И как мы проберёмся внутрь от чего-то шёпотом спросил Бен, поправляя кепку на копне соломенных волос. Там сзади Решётка на окне сломана уже давно, заявил Роберт, которому была поручена роль разведчика, исполненная им с превеликим удовольствием. Это была его идея проникнуть в старый склеп, чтобы узнать, что же внутри. Идею его друзья поддержали, и теперь Мин, как самый храбрый, лез в окно, нещадно измазывая чистую куртку. Ворон громко каркал. прыжками перебираясь к краю крыши, чтобы в последний момент ухватиться за одежду хозяина и оказаться в склепе вместе с ним. Кар истошно кричал, порхая над головой Мина, потирающего ушибленное колено и копчик. Парнишка встал, чтобы оглядеться. В склепе было темно. Достал телефон из кармана, он осветил помещение и любопытную физиономию Роберта. который стоял на спине Бена, как до этого делал Мин. «Ну и что там?» тихо шепнул мальчишка. Мин осмотрел белые стены, сложенные из крупного камня, затем осветил то, на чем стоял. «Залезай!» приказал он Роберту. «Тут ничего нет». «Как? Вообще ничего? И никаких сокровищ?» обиженно пропыхтел Роберт пытаясь взобраться в окно, но вдруг кто-то схватил его за ногу и резко дёрнул вниз. А надгробие, на котором стоял Мин, медленно стало отходить в сторону. Юноша, раскинув руки, балансировал, сжимая телефон в руке, с ужасом глядя на того, кто покоился в каменном гробу на тёмном шёлке, как на роскошной кровати дорогого отеля. Возлежал мужчина в дорогом, явно сшитом на заказ костюме. Его длинные белые волосы разметались по подушке, а длинные ногти на руках, покоившихся на груди, были остро заточены и походили больше на когти хищного зверя. Как только крышка столь экстравагантного ложа начала открываться, мужчина распахнул жутковатые, горящие дьявольским красным светом глаза и выстрелил обеими руками в попытке схватить мальчишку. Мин, в голове которого промелькнули кадры из недавно просмотренных им с друзьями ужастиков про вампиров, выронил телефон, погасший от удара о каменный пол, и спрыгнув с надгробия, сжал в кулаке подаренный сестрой амулет, который он никогда не снимал. Его ворон громко каркая стал нападать на оживший кошмар в попытке защитить своего хозяина. Вампир, а это был именно он, отмахиваясь от агрессивной птицы, встал, обнажая самые настоящие клыки. Дневного света, падающего из окна, было достаточно, чтобы мальчик понял, что все сказки о кровопийцах не вымысел, и сейчас он встретился с одним из них. Мальчишка истошно закричал и попытался забиться в угол от наступающего на него монстра, а ворон всё кружил. Вампир, не обращавший особого внимания на народившую выкливать ему глаза птицу, что-то шипел и продвигался всё ближе к мину, когда в единственное окно, словно змея, влез мужчина с чёрными длинными волосами. Мальчик не успел понять, что произошло, только моргал. обнимая ворона, который приземлился к нему на колени, больно цепляясь острыми когтями. Птица заслонила обзор, но Пуринку было так страшно, что он и рад был зажмуриться, да только отец всегда учил идти своему страху навстречу. Поэтому Мин пытался рассмотреть боровшихся. Блондин-вампир яростно и стремительно нападал на кого-то такого же быстрого и юркого. В какой-то момент юноше показалось, что он увидел огромную змею, которая душит в своих кольцах вампира. Неожиданно дверь в склеп распахнулась, впуская яркий солнечный свет, и вампир вскрикнул, заслоняя лицо руками. Ещё двое мужчин в серых плащах вошли внутрь маленького пространства. Один из них присел рядом с мальчиком, осматривая его. Но ворон вновь стал каркать. И мужчина выхватил серебристый нож, направляя его на Кара. Мин схватил птицу в ужасе, глядя на нападающего. Тот был выходцем из резервации индейцев. Мальчик всегда считал, что индейцы хорошие, но теперь впервые усомнился в своих представлениях о них. Он прижимал к себе своего ворона, понимая, что его сейчас убьют. Клинок ножа хищно поблескивал в смоглых пальцах. "Не тронь наследника", сильный голос раздался в склепе, останавливая занесённую над мальчиком руку. Мин хотел увидеть своего спасителя, но тот оставался на улице, так и не войдя внутрь. "А в это время двое мужчин уже отрубили вампиру голову и вырезали сердце". Мина затошнило. И он, не обращая внимания на индийцев, выбрался на улицу, отпустил кара и согнулся пополам, опорожняя желудок. Кто-то помог ему, придержал, пока судороги не отпустили, и он не смог выпрямиться, чтобы оглядеться. Рядом с ним стоял старый индиец в бандане и шляпе. На его постарековском морщинистом лице застыла вежливая улыбка, хотя глаза чёрные, как сама ночь. оказались холодными тёмными льдинками Всё хорошо всё прошло тихо приговаривал старик Амин поблагодарил его отстраняясь Он заметил своих друзей лежащих в сторонке Мысль, что их убили, аж парила мина как крутой кипяток Индеец проследил за его взглядом и с улыбкой объяснил Они спят Это просто сонный порошок. Мы уйдём, а ты посиди с ними, пока не придут в себя, проводишь их домой. Кто вы? Наконец обрёл голос Мин, оглядывая четвёрку индейцев. Молодые мужчины с интересом оглядывали юношу, но молчали. Мы стражи, спокойный голос индейца располагал к себе. Такие же, как и ты, наследник Тенга. Я не Тенга вырвалась у мальчика, но тут же осёкся, видя усмешки мужчин. Скоро твой отец расскажет тебе, кто ты есть. Пора. Твой дар просыпается. И тогда, приходя в резервацию, твоя судьба защищать простых людей, таких как твои друзья. Старик указал на спящих мальчиков, а затем обернулся к Мину. от монстров. Мы будем ждать тебя, наследник Тенга. Индейцы оставили Мина одного с друзьями и в растрёпанных чувствах. Мальчик несколько минут провожал их взглядом, прежде чем крикнуть: "А если я не приду?" Старик обернулся, а затем ловким движением швырнул в него серебряный нож, который увяз во вспыхнувшем голубом щите. а затем упал к ногам потрясённого Мина. Амулет на груди мальчика стал горячим, но он не замечал этого, слушая индейца. "Придёшь", громко ответил старик. "Это мой тебе подарок, будущий ученик". Индейцы ушли, а Мин долго ещё стоял, рассматривая поднятый из земли серебряный нож. Кар на плече недовольно каркнул. Сама моу страшно, пожаловался мальчик птица, ласково погладив его по грудке. Он с жадностью рассматривал нож и индийские руны. Значит, отец, пробормотал Мин, осматривая пустое кладбище. Хорошо, спроси ему папы, кто такие стражи. Мальчик спрятал нож в карман куртки и вернулся к друзьям. Он всё ещё был под впечатлением. когда несколько раз осмотрел осыпанный пеплом старый склеп, вспоминая вампира и его острые клыки. Воображение ребенка разыгралось. Ему хотелось стать таким же ловким и сильным, как эти стражи, чтобы так же бесстрашно убивать монстров, которые, оказывается, существуют на самом деле. Он даже представлял, как это делает, пока не очнулись Роберт и Бен. По дороге домой Мин пытался придумать объяснение их прогулки на кладбище, потому как друзья не помнили ничего из того, что произошло с тех пор, как они втроём подошли к склепу. А про вампира Мин благоразумно решил не рассказывать. Всё равно ему бы никто не поверил. К тому же, ему хотелось поскорее добраться домой, чтобы расспросить отца о стражах, силе и наследнике. Афукарт В обличии ворона Кара летел следом за сыном. Он появился на кладбище, вселившись в сумеречного защитника, как только почувствовал, что сыну угрожает смертельная опасность, но не вмешивался, соблюдая договор со стражами. Теперь же Тенга был сам не свой. Сила в мини не просыпалась день ото дня. Подростку снились яркие сны про Тенгар которыми он делился с родителями. И, видимо, страж прав. И судьба Амина это магия. Один раз Фукарт уже вмешался в судьбу своего ребёнка. Больше он не посмеет этого делать. Мой мальчик, ты станешь самым лучшим стражем. Я в этом уверен, тихо шепнул Тенга, открывая глаза. Фукарт сидел в гостиной, слушая, как любовь всей его жизни поёт песенку, пританцовывая за приготовлением ужина для своих обожаемых мальчиков. Дверь в квартиру распахнулась и появился Мин. Он расстегнул куртку и с порога заметил отца. "Пап, а кто такие тенга?" сходу спросил мальчик, но замолчал, заметив, как отец с улыбкой прижимает указательный палец к губам, показывая взглядом на мать. Затем заговорщическим кивком направляет Мина в его комнату. Им предстоял откровенный и увлекательный разговор, а также открытие тайны соседних миров, правды об оборотнях воронах и прочих видах разумных рас и о старшей сестре Тине, белокрылой императрице Тенгара, вестнице про отца. спасшие не ры от ужасной катастрофы конец Вера Павловна Отишева Замах чёрного крыла Белокрылая императрица читала Галина Русинова